Глава 17. За 6 месяцев до событий. «Что будем делать?» — спросил Мясников, посмотрев на сидевшего перед ним Касимова. «Как нам быть?» «У нас вправду есть человек на поездке в Швейцарию, или вы блефуете?» — поинтересовался его бывший друг и нынешний враг. «Разумеется, есть. Я же действительно хотел вытащить оттуда эти деньги. Откуда я мог знать, что вы мне не доверяете? Сколько можно повторять одно и то же?»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 «Просто там некоторая сложность». «Какая сложность?» — спросил Потапенко. «Паспорт не на мою фамилию», — криво улыбнувшись, пояснил Касимов. «Но хотя бы карточка там ваша», — уточнил Мясников. «Разумеется, моя, а чья же еще? Скажите ребятам, пусть закажут мне одно место», — велел он Хайфулину. «Хотя нет, лучше иди и возьми билет сам, чтобы никто не знал, на чью фамилию». Он протянул паспорт Хайфулину, —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 Черт бы их побрал!» — дернулся банкир. «Мы постараемся успеть», — вежливо ответил Касимов. «Вы напрасно беспокоитесь». Откуда они могли узнать номер моего личного телефона? С раздражением подумал. «Нужно будет поручить Семену проверить всех наших людей». «Разные слухи ходят», — сказали на той стороне. «Я не волнуюсь. Но мне кажется, нам нужно держать ситуацию под контролем, чтобы не случилось ничего неожиданного. Вы же понимаете, Рашид Мирович.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 Снова успокоил себя Касимов. «Когда такие деньги на счету, никто не позволит рисковать ими ради проверки. Да и деньги принадлежат всем другим людям, чтобы ими так рисковать». «Мы сделаем все, что от нас зависит», — снова заверил он. «Эксперты банка работают уже вторые сутки. К завтрашнему дню будет готов пакет документов». «Надеюсь, завтрашний день пройдет спокойно», — ответил собеседник и отключился. «Они все знают».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 «Мы возвращаемся в город», — скомандовал Касимов и повернулся к Мясникову. «Кирилл Петрович, простите меня за мое поведение. Это было недоразумение, которое, я надеюсь, мы скоро забудем». Он протянул руку. Мясников, морчась пожал ее. «Надеюсь, так и будет». Касимов повернулся и стремительно направился к выходу. За ним двинулись его охранники. Мясников и Потапенко смотрели им вслед. «Он не простит», — убежденно сказал Потапенко. Он ни за что не простит тебя за то, что ты на него накричал. Это, Кирилл Петрович, всегда будет для тебя большая проблема. Как только решим проблему денег, сразу решим и его проблему, — отозвался Мясников. У тебя должны были остаться надежные связи. Неужели не найдем одного снайпера с винтовкой? Найдем, Кирилл Петрович, — пообещал Потапенко. Обязательно найдем. Уже вышедший из зала официальных делегаций или комнаты ВИПа, как ее теперь называли, Касимов повернул голову к Хайфулину. «Как только я улечу в Цюрих, кончайте банкира и его свинью». «Какую свинью?» — не понял Хайфулин. «Потапенко, эту гниду КГБшника». «Но да он скорее похож на дятла, чем на свинью», — пошутил Хайфулин, вызвав смех идущего следом Семена. Они прошли к автомобилям и, разместившись, выехали со стоянки аэропорта. У поворота стоял «Фольксваген», в котором сидели двое. Один набрал по сотовому телефону известный ему номер и доложил. Касимов уехал в Москву. В аэропорту остались только Мясников и его команда. Очевидно, они ждут Суркову, чтобы проводить в Цюрих. «Действуйте», — разрешил абонент. «Наша машина сейчас выезжает». Говоривший кивнул водителю. «Поехали к аэропорту. Приказано действовать». «Не люблю стрелять в женщин», — проворчал напарник. «Ты много не разговаривай», — строго перебил его первый. «Подъезжай и припаркуйся так, чтобы мы видели вход в зал ВИПа». «Сам знаю». Водитель вырулил автомобиль, забирая вправо к зданию аэропорта. Суркова везли в затемненном «Вольво». Машина на большой скорости мчалась к аэропорту. На переднем сиденье размещались двое сотрудников Потапенко, обеспечивающих безопасность женщины. Мясников, сидевший на втором этаже, в зале официальных делегаций, пил кофе, поглядывая на часы. Рядом находились трое его охранников и сам Михаил Потапенко. Внизу дежурили двое людей Потапенко. Еще четверо находились в здании аэропорта. Несколько человек дежурили у входа в здание. Им было приказано ждать машину с Сурковой. Автомобиль подъехал ровно за полтора часа до вылета самолета, но, вопреки обыкновению, подкатил не ко входу в аэропорт, а на другой уровень, где находился выход из аэропорта. Хитрый Потапенко рассчитал, что там будет легче провести Суркову, что и было сделано. Она поднялась с первого этажа основного здания аэропорта на второй и оказалась перед входом в зал официальных делегаций. «Смотри», — встрепенулся сидевший в «Фольксвагене» наблюдатель. «Нужно предупредить наших». Он торопливо набрал номер. «Женщина в аэропорту. Они провели ее в зал ВИПа через первый этаж. А вы куда смотрели?» Зло спросили с той стороны. «Вам ничего нельзя поручать. Сейчас она улетит в Швейцарию». «Не улетит», — возразили из машины. «Мы пойдем туда». «Не торопитесь. В здании аэропорта полно сотрудников Потапенко. Дождитесь нашего микроавтобуса. Ребята сейчас выезжают». «Вас понял». Сидевший в «Фольксвагене» кивнул напарнику. «Уже едут». Заметив Суркову, Мясников обрадовался так, словно увидел лучшую в своей жизни женщину, пришедшую к нему на свидание. «Мы можем пройти в зал для пассажиров первого класса», предложил Потапенко. «Но всех через границу не пропустят, только несколько человек». «Вполне достаточно», — отмахнулся банкир, которого появление Сурковой привело в благодушное настроение. Потапенко пошел договариваться. Через несколько минут вернулся. Мясникову, Потапенко... Двум охранникам и Сурковой разрешили пройти дальше, минуя пограничный таможенный контроль, чтобы разместиться в салоне пассажиров первого класса и оттуда проводить женщину. Глядя на ее лошадиное лицо, Мясников с умилением думал, что она может принести ему самый большой доход в жизни. Все зависит от ее умения. Хотя особого умения и не требовалось. Нужно переписать деньги на другой счет. Просто переписать, имея доверенность банка. И никаких проблем если не считать основных владельцев этих денег, так досаждавших ему и Касимову в эти дни. К аэропорту подъехал микроавтобус сантехнической службы. Выбравшиеся из него трое работников в синих специфических комбинезонах направились в здание аэропорта, держа в руках коробку с инструментами. «Нам нужно пройти в буфет на втором этаже», объяснил одному из сотрудников аэропорта старший техник. «Там протекает труба, просили срочно починить». Странно, удивился служащий. Мне ничего не сообщали. Если так, мы можем уехать, пожал плечами техник. Мы просто выполняем заявку. Идемте, лениво поднялся сотрудник. Валера, крикнул он своему напарнику. Я веду ребят в наш буфет на втором. Опять там эти чертовые мигранты что-нибудь натворили. Вечно с ними проблемы. Я ведь говорил, не надо им разрешать ночевать там, отмахнулся Валера. Сотрудник повел техников через служебный проход к буфету, находившемуся почти рядом с салоном первого класса. Они миновали несколько магазинов беспошлиной торговли, поднялись по лестнице, проходя мимо салона для пассажиров бизнес-класса, и уже приближались к буфету, когда шедший впереди работник аэропорта почувствовал, как в спину ему уперлась дуло пистолета. — Быстро в туалет! — приказал голос сзади. «Террористы — Террористы! — мелькнуло в голове.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 разглядывали развешенные по стенам картины. Техники миновали буфет, не обращая внимания на стоявшую за стойкой девушку. Вошли в зал. Мясников не успел убрать газету. Автоматные пули пробили ее и затем также легко пробили его тело. Банкир сполз на пол, задыхаясь от нехватки воздуха. Суркова умерла сразу. Один из выстрелов пришелся ей в голову. «Двое телохранителей».